Глава двадцать первая. Отец невозмутимо смотрел на меня поверх большой расписной чашки. Петух, нарисованный на фарфоровом боку, словно издеваясь, косил на меня своим круглым хитрым глазом. Я напряженно ждал, в глубине души понимая, каким будет ответ. Степан Иванович отхлебнул чай, поставил кружку на блюдце, неторопливо протянул руку к тарелке и взял пирожок с мясом. Никогда не замечал в отце такого выматывающего душу поведения. Ему что, сложно ответить? Я начинал потихоньку закипать. Чтобы успокоиться, решил тоже попробовать выпечку. Практически копируя поведение бати, отхлебнул чаю, поморщился, обварив слегка язык. А вот нефиг злиться не по теме, мысленно отругал сам себя. Подхватил пирожок с капустой, откусил и принялся тщательно пережевывать. В эту игру, кто кого, обычно играют вдвоем. И только я знал, кто сидит напротив лесового старшего. Я и маленьким слыл упрямым чертенком, если что-то было не по нраву. А уж в том возрасте, в котором прибыл в это время, и вовсе плевать хотел на психологические игры окружающих. Помолчим, поглядим, подумаем. Пауза затягивалась. И я уже понимал. Отец мысленно формулирует ответ, чтобы объяснить незнакомому человеку семейную историю. Наконец, батя вытер руки салфеткой, запил чаем угощения, скрестил руки, облокотившись о стол, и задумчиво прищурился, отмеряя степень доверия, которую мог себе позволить с чужим человеком. Хотелось стукнуть по столу кулаком и подогнать словами «Не тяни ежа за нос! Признавайся, что ты все эти годы все знал и молчал!» Но что, если его молчание и стало причиной гибели его самого и мамы? «Давно», — негромко ответил отец, и я сначала даже не осознал, что он произнес. Когда понял, волна гнева затопила разум. Захотелось резко обвинить его во всех грехах, сделать виноватым в том, чего он еще не совершил, но обязательно натворит. «А семья ваша в курсе?» новых? Родственных связей. Я очень старался не выдать голосом ни единого чувства. Нет, и знакомить с родней, пока не планирую. Извини, парень. Степан Иванович виновато пожал плечами. Не нуждаюсь, грубее, чем хотелось, буркнул я. Не злись. Отец на секундочку прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Покой в семье дороже мифических сокровищ. К тому же архивариусу я сразу отказал. К сожалению, отказа он не принял, и время от времени пытался убедить меня в том, что семейные традиции необходимо поддерживать и продолжать. — Подожди, э -э Те... Я недоуменно вытаращился на собственного отца. — Я не понимаю, о чем речь. — Какие традиции? — Какие сокровища? — В чем отказали? Степан Иванович тяжело вздохнул и начал свой рассказ. Оказалось, Федор Васильевич Лесаков служил непростым архивариусом. Как первый сын и наследник семьи, он получил вместе с наследством и почетную должность старшего хранителя тайн подземного города. Его отец Лисаков, самый старший, так сказать, передал ему знания, списки, каталоги, схемы проходов и завещал оберегать достояние нации, не открывая тайну людям, покуда наследник не поймет, что спрятанные богатства принесут пользу империи. Про то, что в стране восстановится царская власть, речи уже не шло но список всего, что успели доставить в схрон, у главы семейства содержался в полном порядке. В городе-двойнике на момент прихода к власти красных ничего серьезного не хранилось, просто не успели перевести. Из всего списка, который я обнаружил в архиве, что достался мне от Федора Васильевича в наследство, спрятать успели только большую часть казны, прибывшей на поезде, и некоторую часть драгоценностей царской семьи из так называемого «Тобольского клада». Как он очутился в Энске? История умалчивает. Тем не менее, многие императорские ценности успели сохранить глубоко под землей, на втором уровне сокровищницы. Если верить Степану Ивановичу, под Энском до сих пор хранится образ давно утраченной Тихвинской иконы, включая почти половину семейных ценностей князей Юсуповых, доставленных в наш провинциальный городишко на том же составе, что и Петербургская казна. Оказывается, как утверждал покойный архивариус, Последний представитель княжеской семьи инкогнито сопровождал драгоценный груз и принимал участие в закладке ящиков и сундуков в складах подземелья. Федор Васильевич уверял, что его сиятельство еще и бумагу собственноручно составил, где зашифровал для потомков путь к хранилищу, и код, с помощью которого можно открыть двери. Грубо говоря, откровения отца я слушал, не веря своим ушам и раскрыв рот от удивления. Почему же, имея такие деньжищи под ногами, городские власти никак ими не пользуются? Почему такой клад с громадной исторической ценностью не отдали государству, когда в Советском Союзе настали спокойные времена? Хотя, положа руку на сердце, когда в нашей стране жилось просто и спокойно. Это ж сколько всего хорошего можно сделать по стране. Построить школы, больницы, спортивные площадки, да много чего. Мысленно я распределял огромные богатства, возмущаясь про себя, что какие-то хранители выжидают непонятно чего, вместо того, чтобы помочь нашему многострадальному государству. А потом вспомнил. Совсем скоро начнется перестройка. Все, принадлежащее советам, разгребут жадные и ушлые. Расхватают, приватизируют, часть уничтожат, часть переделывают под свои нужды. «Если сейчас рассказать правительству про огромные деньги, которые мы, НЧА, топчем своими ногами, кто даст гарантии, что высшее руководство не растащит ценности по своим семейным сейфам? Какая часть попадет в казну, а какая прилипнет к рукам? Стяжательство в верхних эшелонах власти, кумовство и взяточничество на местах цвело по всей стране махровым цветом». Я задумался на секунду о будущем. Рискнул бы в своем времени рассказать о сокровищнице, которая хранит не просто богатство, но величайшую культурную ценность российского государства. Хотелось бы верить, что золото пойдет в казну, а драгоценности в музей. Но вы в нашей стране все меняется очень медленно, несмотря на стремительные процессы. Подожди, те, в который раз я машинально чуть не обратился на ты к собственному отцу, который не ведал, кто сидит перед ним. Это все очень интересно, увлекательно, хоть и мало похоже на правду. Но «Я так и не понял, в чем вы отказали Федору Васильевичу? Он хотел раздать богатство бедным? Продать его и разделить или что?» «Хм, интересная версия», — отец, прищурив один глаз, пристально на меня глянул, пытаясь прочитать как открытую книгу. «Раньше он так умел, даже когда я вырос. Но теперь перед ним в буквальном смысле сидел совершенно другой человек. И даже если Лисаков не умеет держать лицо...» то мои эмоции батя вряд ли вычленит. — Сам-то как думаешь? — Если подумать, то вряд ли Федор Васильевич преследовал такую цель. Чуть помолчав, выдал я. — Почему так решил? — удивился Степан Иванович. — Хотя бы потому, что он тщательно скрывал свою осведомленность по поводу подземелий. — Ну, может, сам хотел все добыть и продать? — подначал меня отец. — Очень сомневаюсь. Не такой он был человек, хотя я его и не знал практически, — Но я общался с соседкой, и вот она уверяет, что тайну своей семьи он не желал рассказывать никому. А соседки? И соседки. Думаю, что она ничего не знала, пока к старику не зачистили гости. Только после одного из визитов архивариус поделился с Анной Сергеевной информацией о том, что хранит какие-то важные документы и передал их ей на хранение, когда попал в больницу. Визиты? Какие визиты? заволновался отец. Кто-то навещал старика? А вы не знали? В свою очередь удивился я. К Федору Васильевичу как минимум один раз наведывались товарищи с неприятными вопросами. Не уверен, что они приходили с товарищескими намерениями. Но абсолютно точно их интересовала судьба Петербургской казны и княжеского богатства. Почему ты так решил? Потому что дом Лисакова обыскивали на моих глазах после смерти старика. Откуда ты знаешь? Взволнованный Степан Иванович аж приподнялся с места от удивления. «Черт! Надо уже как-то определиться в собственной голове, а то так запросто свихнуться можно. То отцом едва не называю, то по имени-отчеству. Соберись, Леха, и определись. Иначе рано или поздно назовешь соседа Блохинцевых батей. Объясняй потом причину такого фортеля». После минутного колебания твердо решил даже мысленно обращаться к родителю только в уважительной форме, как к чужому человеку. Решение далось с трудом, но оно было верным. Я подлил чаю, с удовольствием промочил пересохшее от внутреннего волнения горло и уставился на Степана Ивановича, который задумчиво подошел к окну и застыл возле него по привычке, поглаживая подбородок. Сердце защемило от нежности. Сколько раз я наблюдал за тем, как отец именно так размышляет над сложными задачами, отыскивая пути решения. Едва придумает выход из создавшейся проблемы или ситуации, немедленно отомрет, развернется и громогласно попросит у мамы чаю. А потом мы вместе садились на кухне за стол, покрытый цветастой скатертью в будние дни и белый в праздничные, и слушали главу семейства. К разговору обязательно подключалась мама и принималась задавать уточняющие вопросы. Отчего отец всегда смешно фыркал, глубоко задумывался, морщил лоб. Но благодаря такому мозговому штурму после чаепития все проблемы оказывались не такими уж и сложными. Не знаю, во все ли происшествия посвящали меня родители, но с тех пор, как мне исполнилось 7 лет, я почти всегда участвовал в важных семейных собраниях. И отец, и мама интересовались моим мнением и даже старались учитывать его, если оно вписывалось в схему выхода из ситуации. Так я научился не только слушать, но думать и чувствовать настоящую поддержку семьи даже в мелочах. — Так, что у вас происходит? — раздался веселый голос доктора дяди Коли. — Что носы повесили? — Лена, налей ко мне чаю! — велел он дочери, и я с удивлением осознал... Девушка все это время сидела тихой мышкой и не встревала в наш разговор. — Так, Иваныч, ты чего застыл у окна со скорбным лицом? Пирожков переел? Блохинцев хохотнул над своей шуткой, отодвинул от стола стул, придвинул кресло, уселся и потянулся к пирогам. Лена тем временем все так же молча налила отцу чаю и поставила перед ним большую кружку, разрисованную такими же петухами, как и у лесового. Видимо, эти чайные пары покупались именно для двух конкретных друзей-мужчин, любителей долгих разговоров и крепкого сладкого чая. Я чуть виновато глянул на Лену, мысленно извиняясь за то, что совершенно забыл про нее. Девушка улыбнулась, давая понять, что не в обиде. Снова забралась с ногами на диван, прихватив свою чашку из обычного стандартного чайного сервиза. Я же опять переключил свое внимание на, отц... на Степана Ивановича. Пауза затягивалась. Он даже на юмор товарища не отреагировал. «Степан, да что случилось-то?» — окликнул лесового Николай Николаевич, в два укуса проглотив пирожок. «Что я пропустил?» Сосед медленно обернулся, задумчиво посмотрел на меня, затем перевел взгляд на доктора. «Видишь ли, Коля, кажется, мы приняли неверное решение». Нужно было настоять на том, чтобы Федор Васильевич уехал из города на время. Юноша уверен, что к нему приходили с вопросами и что его дом обыскивали. «Даже так?» — Блохинцев приподнял бровь и глянул на меня. «Откуда такие сведения?» «Лично видел», — коротко ответил я. Оба мужчины замолчали, задумчиво разглядывая меня. Комнату накрыла оглушающая тишина, которая своим напряжением перекрывала даже тиканье часов. Нарушила ее Лена. С чисто женской непосредственностью девушка поинтересовалась. «Пап, а ты когда начал изучать родословную дяди Степа? До того, как Федор Васильевич пришел к нему с невероятной историей или уже после разговора?» Я замер, ожидая ответа, стараясь не упустить ни одной эмоции, ни одного взгляда и вздоха. Оба авантюриста переглянулись, словно передавая друг другу какую-то информацию и пожали плечами. «Ну, знаешь, позже». Степан Иванович и Николай Николаевич начали говорить одновременно. Тут же остановились, хмыкнули, кивнули друг другу, и Блохинцев, печально глядя на пустую чашку, откашлялся и ответил первым. «Знаешь, котенок, точно я уже и не помню, если честно. Мы со Степаном давно пытаемся выяснить хотя бы что-то про его родных. Все началось случайно. Иванычу, э, Степану Ивановичу стали сниться странные сны». Чуть смущенно продолжил Николай Николаевич. Ну и он обратился ко мне за помощью. «Ну это же не твой профиль!» Удивилась Лена. Я же по-прежнему молчал, слушал и наблюдал. В душе все еще свербела обида из-за многолетнего молчания отца. Я пытался понять причины, но пока не находил ни одной. «Тебе ли не знать, что такое цеховая солидарность, дорогая?» Николай Николаевич покосился в мою сторону с хитрой улыбкой. Ты и сама прекрасно научилась ею пользоваться. Лена смутилась, сообразив, что сглупилась с вопросом. Я ободряюще ей подмигнул. Мол, подумаешь, умничают тут всякие разные... Девушка дернула плечом, принимая мой мысленный посыл, и предложила всем чаю, чтобы прервать новую паузу. Степан Иванович и доктор, как и предупреждала Лена, оказались за заядлыми чаеманами и потянулись на зов поближе к столу. Хозяйка подхватила чайник и ушла на кухню. Мы же скрестили взгляды, как на фехтовальном ринге. Каждый хотел что-то сказать, но не решался. «Так вот», — Николай Николаевич откашлялся и вернулся к разговору. Степан пришел за помощью, и я отправил его к своему другу. Он практиковал метод гипнотического погружения, искал способ быстрого возвращения памяти пациентам после травм. «Надо сказать, что у него интересные наработки». Некоторые из них я бы рекомендовал применять при работе с онкологическими больными. С моей точки зрения, Коля, сейчас не об этом. Мягко прервал доктора друг. Ах да, простите. Николай Николаевич смутился и стало понятно, на кого похожа младшая Блохинцева. Так вот, о чем это я? Да, да, Степан побывал на сеансе гипноза. И выяснилось, что его память блокировала травматические воспоминания из детства. Ему удалось вспомнить о том, что из детского дома его выпускали с небольшим наследством. В коробке, которую ему отдали, хранилась одна единственная вещь. Доктор дяди Коля замолчал, задумчиво нахмурившись. «Мы терпеливо ждали продолжения. Я вопросительно глянул на Степана Ивановича, но он отрицательно качнул головой, не желая продолжать за друга. Ну ладно, подождем». Тем более Лена заверила, что с дежурной сменой договорилась, проблем не будет. Я потянулся к пирожку и хмыкнул про себя. Жор во время решения какой-то задачи, серьезного разговора, это тоже у нас выходит семейная черта. Никогда не задумывался, а тут, надо же, как ярко проявилось. И я, и лесовой старший одновременно взяли с подноса по пирожку. — Так вот, о чем это я? — Николай Николаевич отмер, обвел нас отрешенным взглядом. Да, после гипноза Степан вспомнил не все, далеко не все, но то, что удалось восстановить в его памяти, вызвало у нас профессиональный интерес. Конечно, мы всего лишь любители, но поверьте, Алексей, мы профессиональные любители, если вы понимаете, о чем я. Я верил и понимал, прекрасно помня одержимость моего отца в плане проверки достоверности любой маломальски интересной городской легенды. В плане исторических знаний, что Степан Иванович, что доктор дядя Коля могли дать фору любому ученому историку. Что касается хроник родного города, в этих вопросах два друга, пожалуй, даже музейных работников перещеголяют. Разве что покойный архивариус знал больше. «Понимаю», — кивнул я. «Что вы вспомнили?» — в упор глядя на соседа уточнил я. «И вспомнил, и даже нашел». Степан Иванович вздохнул, сунул руку в карман и что-то достал из него. В комнату вошла Лена, поставила чайник на подставку, оглядела нашу застывшую в очередном приступе молчания компанию и громко объявила «Чай! Подставляйте чашки!» Но мы не реагировали. Я напряженно следил за Степаном Ивановичем, который что-то крепко сжимал в кулаке. Наконец мой отец отмер, протянул руку и и что-то положил на пустое, чистое блюдце. Предмет негромко бряцнул, я приподнялся, чтобы лучше видеть, и замер, увидев вещицу. — Это что, шутка? — не скрывая злости в голосе, поинтересовался я.